Сначала суммировали полученные результаты, специально для землян. Пиркс знал среди них только генерального директора Верфея Войта. Цветное телевизионное изображение, хотя и было безукоризненным, придавало Войту черты монументальности. На экране он выглядел словно бюст гиганта с одутловатым обвисшим лицом, преисполненным властной энергии, весь в клубах дыма, будто его окуривали откуда-то сзади из невидимой сигары. Руки Войта оставались за рамкой экрана. Пиркс сразу почувствовал неприязнь к Вандервойту. Генеральный директор, казалось, восседал в одиночку, словно все прочие земные эксперты, моргающие глазами на других экранах, были только статистами. То, что говорилось в зале, приходило на Землю с четырехминутным запозданием, а голос Земли попадал на Марс еще через четыре минуты. Когда Хойстер кончил изложение, пришлось ждать восемь минут. Но земляне пока не хотели высказываться. Вандер Войт затребовал ленты Сариэля, которые уже лежали у микрофона Хойстера. Каждый член комиссии получил комплект фотокопий. Комплекты оказались невелики по объему. На лентах регистрировалась работа управляющего комплекса лишь за последние пять минут. Лентами, предназначенными для Земли, занялись операторы. Пиркс начал просматривать свои, сразу отложив те, с которыми уже ознакомился, благодаря хороуну. Компьютер принял решение перейти с посадочной процедуры на старту на 317 секунде. Но это не был нормальный старт. Это была попытка спастись бегством якобы от метеорита. То есть, собственно, не поймешь что. Ибо выглядело это как импровизация в минуты отчаяния. Все, что творилось потом, эти сумасшедшие скачки кривых на лентах во время падения, Пиркс счел совершенно несущественным. Ведь тут изображалось лишь то, как задыхался компьютер, будучи не в силах расслебать кашу, которую сам заварил. Сейчас надо было не анализировать подробности ужасающей агонии, а выяснить причину решения в итоге равнозначного самоубийства. Причина это оставалась неясной. Начиная со 170 секунды, компьютер работал с колоссальным перенапряжением, и на лентах отмечалась необычайная информационная перегрузка. Но об этом легко было рассуждать сейчас, зная конечные результаты такой работы. А компьютер известил о перегрузке рулевую рубку, то есть экипаж Ариэля, Только на 301 секунде процедуры. Он уже тогда давился сведениями, но требовал все новых и новых, так что вместо объяснения члены комиссии получили новые загадки. Хойстер дал 10 минут на просмотр лент, а затем спросил, кто хочет высказаться. Пиркс поднял руку, словно школьник за партой, но не успел заговорить, как инженер-стотик, представитель верфи, присланный наблюдать за разгрузкой стотысячников, заметил, что надо подождать. «Быть может, первым захочет выступить кто-нибудь из землян». Хойстер заколебался. Инцидент был неприятный, тем более, что произошел он в самом начале. Романи попросил слова по процедурному вопросу и заявил, что если заботы о равноправии всех членов комиссии будут мешать нормальному ходу ее работы, то ни он, ни другие представители Агата Демона оставаться в комиссии не намерены. Стотик отступился, и Пиркс наконец смог говорить. Это как будто бы усовершенствованная модель IBM-90, сказал он. Поскольку я налетал с таким компьютером почти тысячу процедурных часов, у меня имеются некоторые практические наблюдения его работы. В теории я не разбираюсь. Знаю столько, сколько мне положено. Речь идет о компьютере, который работает в реальном времени и должен успевать перерабатывать данные. Я слышал, что эта новая модель имеет пропускную способность на 36% больше, чем IBM-90. Это немало. На основании полученных материалов я могу сказать, что дело было так. Компьютер начал осуществлять нормальную посадочную процедуру, а потом стал сам себе мешать, требуя от своих подсистем все большего количества данных за единицу времени. Это все равно, как если бы полководец отвлекал от боя все большее количество людей, чтобы сделать их связными информаторами. Под конец битвы он был бы идеально информирован, только у него не осталось бы солдат, некому было бы сражаться. Компьютер Не то, что был задушен, он сам себя удушил. Он заблокировал себя этой информационной эскалацией. И он бы заблокировался, даже если бы имел в раз большую пропускную способность, поскольку все время повышал требования. Говоря математическим языком, он сокращал свою пропускную способность по экспоненте. И мозжечок, как наиболее узкий канал, забарахлил первым. Запаздывания сначала возникли в мозжечке, а потом перебросились на сам компьютер. Оказавшись в состоянии информационной задолженности, то есть перестав быть машиной, работающей в реальном времени, компьютер сам себя заглушил, и ему пришлось принимать какое-то радикальное решение. Вот он и принял решение стартовать, то есть интерпретировал возникшие нарушения своей работы как следствие внешней угрозы. «Он объявил метеоритное предупреждение. Как вы это объясните?» – спросил Сейн. «Каким образом он мог переключиться с главной процедуры на второстепенную, я не знаю». Я этого объяснить не могу, потому что не разбираюсь в конструкциях компьютера, хотя бы удовлетворительно. Почему он объявил тревогу, не знаю. Во всяком случае, для меня неоспоримо, что в этом был виноват он сам. Теперь уже приходилось ждать, что скажет Земля. Пиркс был уверен, что Вандервойд на него накинется, и не ошибся. Мясистое тяжелое лицо, и близкое, и далекое вместе, глянуло на него сквозь дым сигары, Когда Войт заговорил, его бас звучал любезно, а глаза приветливо улыбались с таким всеведущим благодушием, словно это наставник обращался к подающему надежды ученику. Следовательно, командор Пиркс исключает саботаж. Но на каком основании? Что значит, он сам виноват? Кто он? Компьютер? Но ведь компьютер, как признал командор Пиркс, работал до конца. Значит, программа. Но она ничем не отличается от тех программ, благодаря которым командор Пиркс сотни раз совершал посадку. «Не считаете ли вы, что кто-то произвел изменения в программе?» «Я не намерен высказываться на тему о том, имел ли здесь место саботаж», ответил Пиркс. «Это меня пока не интересует. Если бы компьютер и программы были в полном порядке, то Ариэль стоял бы здесь невредимым, и нам с вами не понадобилось бы разговаривать. На основе изучения лент я утверждаю, что компьютер работал правильно, в рамках заданной процедуры», Но так, словно хотел проявить себя, как идеальная машина, которую не удовлетворяет никакая достигнутая точность. Он в нарастающем темпе требовал данных о состоянии ракеты, не учитывая ни пределов собственных возможностей, ни пропускной способности внешних каналов. Почему он так действовал, я не знаю. Но действовал он именно так. Больше мне нечего сказать. Никто из марсиан не откликнулся. Пиркс подметил довольный блеск в глазах сейна и молчаливое удовлетворение Романи, который шевельнулся на стуле. Спустя 8 минут снова заговорил Вандер Войт: На этот раз он обращался не к Пирксу, обращался он и не к комиссии, он был само красноречи. Он обрисовал путь, который должен пройти каждый компьютер от ленты конвейера до рулевой рубки корабля.